и разбегались от нее во все концы, во всеоружие ее инструкции. На больший почет в ее годы она и рассчитывать не могла. И тот же цыган Будулай, ее свадебный дружок, теперь вблизи показался ей совсем не таким, как прежде, несмотря на свою аспидную бородку. Весь вечер он просидел с нею рядом за столом вежливо и культурно, ни разу не назвал ее бабкой или старуха а только Дарья Макарьевна, не спешил, как иные, напиваться и не тянулся к каждому губами. Вскоре она настолько уже свыклась с ним, что между ними, пока остальные шумели молодым горько, звенели бокалами, играли песни, завязалась застольная беседа. «За такую свадьбу потом и вспомнить будет не стыдно», — сказала она ему, оглянув щедро убранные столы взглядом хозяйки. Он охотно согласился. Хорошая свадьба. Но ей захотелось, чтобы он оценил все в подробностях. За одну только водку с вином плачено больше трехсот, не считая продуктов и складовой. Генерал приказал ничего не жалеть а по его виду никак не подумаешь, что он такой. И она нашла взглядом начальника конезавода, пылавшего своими орденами на противоположном конце стола, под фонарем. Серьезный? Да. И на этот раз согласился ее сосед. Столы и в самом деле ломились. Конезавод распахнул для первой в здешних местах такой свадьбы двери своих птичников, кладовых и погребов. Но и не только это. Вскоре молодые Настя и Михаил Солдатов уже почти спрятались за отрезами, коробками с обувью, выкладываемыми перед ними на стол от имени парткома, месткома и комитета комсомола, от жениховой родни и от Настиных подружек. От лица всех цыган... Самый старый из них с седой бородой, но с еще дегтярно-черными усами и бровями, поднес Насте и ее нареченному в раскрытых коробочках, на лиловых бархатных подушках, серьги и часы. Малаша пустошки сидевшая рядом со своим Васей, так и ахнула на всю площадь «Батюшки, золотые!» но особенно долго вспоминалось потом гостям, что им давно уже не приходилось гулять на такой веселой свадьбе. За исключением, правда, самого конца ее, когда Николаю Петровичу, старому учителю-пенсионеру, вздумалось вдруг заиграть Под баян совсем не свадебную песню, но это уже ничего не могло испортить, а лишь как бы влило в общественное веселье каплю необходимой грусти. И тон этому веселью задавал не кто-нибудь иной, а сама невеста, вопреки общепринятому правилу, что на своей свадьбе невесте полагается быть самой скромной, смиренной. При взгляде на поющую, хохочущую и даже пьющую не меньше других Настю совсем нетрудно было убедиться, что правила это, как и многие другие, уже безнадежно устарело. ей прежде нельзя было заподозрить в чрезмерной смиренности, а сейчас только и услышать можно было, как она то требует от баянистов, чтобы они все сразу заиграли, подон у гуляет, То вдруг засмеется так, что кажется, вот-вот в горле у нее что-то порвется, а то, ничуть не смущаясь, громко подхватывает недвусмысленные намеки. — А может, их у нас с Михаилом и вся дюжина будет? — и, поворачиваясь к своему жениху, огорошивает его, вгоняя в густую краску. — Правда, Миша? Вот и давно бы так, наблюдая за Настей, говорила ее посаженная мать Макарьевна своему соседу, посаженному отцу Будулаю. А то до этого, почитай, с самой осени, как вернется вечером с работы, упадет лицо в подушку и лежит. А он до полночи без всякой пользы склоняется под ее окнами, дожидать. И все сходились на том что с такой женой Михаилу Солдатову скучать не придется. За исключением самого Михаила. Не нравилось ему это Настя веселье, но, искоса сбоку, взглядывая на нее, может быть, самое тревожное улавливал Михаил в том, что за весь вечер его невеста так ни разу и не посмотрела в сторону своего посаженного отца —